Глава пятая «Приятного аппетита». улыбаясь Шамилю, а тот, глядя мне в глаза, как на нечто недвижимое, медленно пережевывает салат. «У нас сегодня много овощей. Спасибо». «Не хочу, чтобы ты откинулась». «И за это спасибо». «Хотя я знаю, что по большому счёту ему плевать. Просто мы друг другу удобны сейчас. А когда я стану приносить больше хлопот, чем пользы, он просто избавится от меня». «Там ещё курица для тебя». «Тебя долго не было». С наслаждением кладу в рот листа изберга, и скулы сводят от удовольствия. Жить в заточении оказывается не так чудесно, как мне казалось ранее. Дела были. После того, как клан бросил меня, приходится искать себе работу, чтобы от голода не опухнуть. «И тебя вот кормить надо». Тут он, конечно, лукавит. Не заметила, чтобы у Шамиля были проблемы с деньгами. Хотя бы квартиры, которую он снимает на целый месяц, а уходим мы через неделю-две. Да и далеко не курятники снимает. Не нужно мне напоминать, что я тебе должна. Я и так помню. «Как ты себя чувствуешь? Ребёнок моего брата все силы из тебя вытянул. Похоже на мумию. Спасибо за комплимент. Хмыкаю, хотя внутри уже поднимается волна боли и слепого беспомощного гнева». Ты не мог бы больше не говорить об этом? «Вот видишь, тебе больно. И что хорошего в этих чувствах? Они же пожирают вас изнутри, как червь яблока. Это отвратительно. Мне жаль вас, тех, кто испытывает боль. Вы жалкие и беспомощные. А мне жаль тебя» — отрезаю, отталкивая от себя тарелку с салатом. «Потому что ты не умеешь чувствовать. Как ты сам сказал, дерево?» «Я умею воспроизводить чувства. «Вспомни, даже ты не сразу поняла, какой я, «Да, тут он прав. Социопаты, как правило, умные и изворотливые. Такой человек в состоянии обмануть даже бывалого психиатра. Что уж говорить обо мне, той, что не разглядела в самом близком человеке психопата, склонного к убийствам». Примечание Дисоциальное расстройство личности, социопатия – это игнорирование социальных норм и правил, отсутствие привязанностей, агрессия и склонность к противоправным действиям. Социопат импульсивен и агрессивен, лишён симпатии и привязанностей, а следовательно, не испытывает мук совести, когда наносит вред окружающим. «Актёр ты, конечно, замечательный, только чувствовать всё равно не умеешь». Не желая больше продолжать этот разговор, поднялась, но, уловив на себе потемневший взгляд Шамиля, села обратно. «У нас уговор», — напомнил он. «Если хочешь, чтобы я с тобой говорила, не задевай мои чувства. Не все здесь такие, как ты». «Договорились», — беззаботно пожал плечами. «Передай курицу, раз «Сынок, ну наконец-то!» Хаджар уже три раза подогревала ужин. У порога его встречала Хадия с чашкой кофе в руках. «Давно, видать, выглядывает, кофе-то уже плёнкой покрылся». «Нет, зря всё-таки разрешил ей вернуться. Нужно было сказать, чтобы дождалась отца. Теперь даже дома покоя ему не будет». «Я спешу». Заехал только переодеться. Проскочил мимо, пока она не придумала причину, чтобы остановить его. «У меня много дел. Но, сынок...» всё-таки окликнула, и Саиду, скрипя сердце, пришлось остановиться. «Что? Я пригласила на ужин одну замечательную девушку? Она родом из Грозного, родители переехали сюда уже давно, но воспитали её правильно». И я подумала… «О чём ты подумала?» повернулся на первой ступеньке лестницы, вцепившись пальцами в перила. Хадия отшатнулась, уловив его настрой, но стойко выдержала убийственный взгляд Хаджиева. Ей не привыкать. «О том, что хватит себя изводить. Думаешь, нам всем легко видеть, как ты истязаешь себя день за днём? Тебе пора жениться, сынок. Поверь мне, это поможет. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Я никогда не баловала так сыновей, которых родила сама, как баловала тебя. И не нужно опасаться меня, прошу. Я твоя мама. И я знаю, как будет лучше для тебя. Потому что я хорошо знаю тебя и твоего отца. Любовь не вернуть, но семья поможет тебе справиться с этой болью». «Как я помогла твоему отцу, когда он потерял её. Ты ни разу не назвал меня мамой или хотя бы тётей. Но ты мой сын, как бы там ни было. Я ответственна за тебя. И поэтому прошу, не уходи сегодня. Останься. Это знакомство ни к чему тебе не обязывает. Если девушка не понравится, мы найдём другую. Любую, какую только захочешь. Сынок». Она приблизилась, коснулась его рукой. А у Саида красная пелена в сознании. «Сынок». Не от злости на Хадию, нет. Её-то он как раз хорошо понимает. От мысли, что, возможно, Нади больше нет. Действительно нет. И ему придётся всю жизнь искать её запах с другими женщинами. С теми, которых никогда не полюбит так, как полюбил её. Как отец. Всю жизнь мающийся и не находящий себе места. Потому что Хаджиев может иметь любую женщину. Только не ту, которую любит. А с чего ты взяла, что залечила раны отца? С чего ты взяла, что он забыл мою мать? Почему ты решила, что его боль прошла, хотя я склонила голову, закрыла глаза. По щеке скатилась слеза, и Саид подумал, что это, наверное, жестоко вот так напоминать ей о любви отца, женщине, которая, несмотря ни на что, вырастила сына своего мужа от другой. Это, наверное, больно, но плевать. «По крайней мере, он больше не лезет под пули, как раньше. Я тогда и правда думала, что его убьют. Что придёт однажды кто-нибудь в наш дом и скажет, что Саид погиб. Может, он и не любил меня никогда, но я отдала всю себя вам. Меня тебе не в чем упрекнуть, сынок». Подняла на него глаза полные слёз, сжала своими пальцами его запястье. «Подумай о том, что я сказала. Пусть не сегодня, но подумай». «Думать не о чем. Я найду её». Найду свою невесту, и она станет моей семьёй. Другую женщину я не хочу. Запомни это, Хадия, и больше не лезь в мою жизнь.